Глава 9. Город Вулкан. Космопорт Вулкан-2. Грузовой терминал. В огромном помещении, в обычное время предназначенном для хранения контейнеров с грузами, собралось множество людей в большинстве своем жителей нижних уровней. Солдаты и полицейские формировали очереди, направляя их к застывшим в ожидании кораблям. Погрузка проходила под контролем членов экипажей, дающих сигнал, как только количество принятых на борт людей достигало максимума. Процесс проходил четко, слаженно и без эксцессов, но в страшной спешке. Никто не проверял документы, не лез в сумки, любого замешкавшегося едва ли не пинками гнали на борт. Еще да», — пожилой коп указал сестрам на формирующуюся очередь, «не задерживаться экипажу, не перечить». И пошел дальше, даже не посмотрев на напряженно замерших Лоррей. Корабль, куда их определили, оказался небольшим грузопассажирским судном. Плохо выбритый черноволосый мужчина в оранжевой форме торгового флота провел сестер на верхнюю палубу. Его состояние поставило Энджела в тупик. Мужчина ликовал. Его переполняли радость и предвкушение, будто не было срыва планов принудительной эвакуации жителей города. Причин радости Энджела не понимала а потому нервничала. Может, у торговца случилось нечто настолько радостное, что даже промышленная катастрофа не могла испортить его настроение? А может, он опознал беглянок и уже предвкушает награду от местных властей за их выдачу? В другой ситуации осторожная Эмпат предпочла бы уйти. Сколько раз в жизни ей встречались нормальные с виду люди, на поверку оказавшиеся то опасными психопатами, то безобидными городскими сумасшедшими, а то и просто не теми, за кого себя выдают. Иметь с ними дело всегда рискованно, но сейчас выбора не было. Оставалось надеяться, что этот тип просто выиграл в лотерею накануне объявления тревоги. Лоры определили в каюту, где уже находились две девушки. «Пристегнуться! До разрешения командира корабля ремни не расстегивать. Скоек не вставать!» Проинструктировал пассажирок торговец и вышел, предоставив им разбираться с койками самостоятельно. Люк за его спиной закрылся, мигнув зеленым огоньком. Кажется, пронесло. Улыбнулась свитаре еще не веря до конца, что авантюра удалась. Она привычно поискала взглядом Блайза, но опомнилась, и улыбка увяла сама собой. «Сплюнь!» — посоветовала Рис соседка покойки. «Молодая азиатка в форме официантки. Еще взлететь надо. Вдруг раньше рванет». «Умолкните! Безвостошно!» С истеричными нотками в голосе потребовала смуглая женщина с наполовину завитыми густыми волосами цвета вороного крыла. Судя по виду, эвакуация застала ее дома в процессе подготовки к свиданию. Почему-то соседки не понравились Энджеле. Нет, с их эмоциями все было в норме. Страх, взвинченные нервы, надежда. Но что-то было не так. Что-то, что, что Лоррей не могла объяснить самой себе. Что-то неприятно, до да судорог в животе, знакомое. Больше всего Энджеле хотелось уйти, чтобы унять дурное предчувствие. Но пути назад не было. Оставалось надеяться, что все это просто последствия нервного напряжения и накопившейся усталости. Гул двигателей проник даже сквозь переборки. Палуба накренилась, навалилась тяжесть, в люминаторе мелькнула и пропала серо-коричневая поверхность вулкана. Корабль набирал высоту, уходя от опасности. Несколько минут спустя тяжесть исчезла, и в иллюминаторе чернота космоса сменила серость вулканского неба. Корабль вышел на орбиту. «Получилось!» — улыбнулась азиатка. «Завтра, если повезет, будем на плимуте!» «Это же не курьер!» — возразила смуглая. «Дня полтора лететь! Интересно, поесть дадут? Я не обедала!» «Фу!» — перебила ее азиатка, зажав нос. «Ну и вонь!» Неприятный запах шел из вентиляции, но, к счастью, не имел ничего общего с запахом Гарри и был хорошо знаком Лары «Песочник!» — потрясенно выдохнула свитари прежде чем сонный газ сделал свое дело. Город Вулкан, торговое представительство планеты Эдем. Блайс в очередной раз окинул взглядом разгромленную свитаре комнату. Отличная метафора его жизни, одни осколки из которых вряд ли получится восстановить утраченное. "Какие будут приказы, Садж?" глухо спросил он. Принятие самостоятельных решений привело ко всему этому, и Блайс почувствовал острую потребность выполнять приказы брата как в старые добрые времена, когда мир был просто и понятен. «Найти Ларей. без колебаний ответил Чимбик, — «задержать и возобновить сопровождение на территорию консорциума». «Есть, Садж». Блайз повернулся к терминалу и взялся за дело. Разработанный план побега, помимо имитации техногенных катастроф и создания картины гибели города, включал в себя ослепление противника. Местные вояки потеряли доступ к городским системам наблюдения и распознавания лиц. Блайс не стал сразу запускать вирус, способный уничтожить эту сеть. Рассудил, что данные могут понадобиться, если с уточнением местонахождения Эйнджелы не все пройдет гладко. Теперь он активировал систему распознавания лиц и загрузил со своего шлема все хранящиеся там изображения Ларей, включая прощальную запись Ри. От одного вида, перекошенного злобой лица подруги, в душе образовалась пустота. Блайс снял шлем и уставился невидящим взглядом в стену. Сержант наблюдал за его действиями и пытался понять, как поступить. Впервые в жизни Чимбик не был уверен в брате. Что бы ни произошло за дни автономного функционирования рс 355 тут плавное течение мысли застопорилось от острого чувства несправедливости. Блайс. Его брат, Блайс, а не только рс 355 090 Но как его ни называй, за время самостоятельной жизни Блайс переменился. Он присвоил собственным желаниям высший приоритет. Хуже всего, он решил дезертировать. Чимбик потерянно разглядывал пистолет в своей руке. Репликанта за четверть поступков, что совершил Блайс, признавали дефективным и отправляли на списание с последующей утилизацией. В боевых условиях списание зазбоевшего образца ложилось на плечи сержанта. На его, Чимбика, плечи. Решение было верным, он не сомневался. Но что-то в сержанте восставало против такого исхода. Не это ли Эйнджела называла душой? Одного воспоминания девушки хватило, чтобы Чимбик убрал пистолет обратно в кобуру и запустил автодоктор в режим диагностики. С детства Чимбик знал, что при внешнем сходстве имеет мало общего с людьми. Он биоробот, созданный служить интересам сперва Доминиона, а затем, после передачи, в пользование консорциуму, службе безопасности корпораций. Он исправно выполнял свою функцию, гордясь показателями эффективности и поощрениями офицеров, и до недавнего времени у него не возникало мыслей о неправильности подобного положения дел. До встречи с Энджелой. Именно тогда начались сбои в его работе, Чимбик всерьез обдумывал предположение, что существует техника взлома таких, как он, биороботов. И мисс Лорей такой техникой владеют. Но автодоктор закончил диагностику и вынес вердикт. Сбоев в работе РС-355-085 нет. Гормональный фон в пределах нормы. Репликант какое-то время тупо смотрел на диагноз. В пределах нормы. Если все его эмоции были имитацией, генетически запрограммированным гормональным всплеском, то почему ему сейчас так плохо? Взгляд Чимбика вновь упал на пистолет. В его обязанности входит ликвидация вышедшей из строя тактической единицы. Пальцы сержанта привычно сомкнулись на рукояти оружия. За годы пистолет стал продолжением тела частью самого сержанта. Одно движение, и ствол смотрит в затылок Блайза. Перед глазами появился прицельный маркер, И зеленый контур вокруг головы брата сменился на красный. Цель захвачена. Предупреждение. Оружие заблокировано. Цель является дружественной тактической единицей. Подтвердите ваши полномочия. Движением глаз Чимбик сместил нужную иконку. Подтверждение получено. Оружие разблокировано. Прицельный маркер сменил цвет на зеленый. Руку Чимбика будто заблокировало, как пистолет за секунду до этого. Ликвидация РС-355-090 — единственно правильный в данной ситуации, абсолютно логичный поступок. Но что-то внутри противилось такому исходу больше, чем мысли о невыполнении инструкции, чем мысли о провале задания. Изделие он или человек, но Блайс был самым дорогим существом для Чимбика, и больше всего в жизни сержанту хотелось поступить не логично, а правильно». Как настоящему герою сказки, тому, что в ходе испытаний менялся и становился лучше. Герой никогда не убил бы брата. Он никогда не убьет брата. Еще одно движение глазом — отмена действия. Чимбик медленно опустил руку, а потом одним движением вернул пистолет в кобуру. — Спасибо, — произнес он вслух. — За что? — удивленно спросил Блайс. — За то, что нарушил правила и вытащил. «Я думал, ты будешь в гневе, что я не последовал инструкциям, но я просто не мог. Ири сказала, что это правильно, не бросать своих». Последние слова теперь прозвучали издевкой, и Блайз замолчал с мрачным выражением на лице. «Она права. Скорее всего, Светари так и поступила, предположил сержант. «Отправилась за сестрой. Так бы поступили герои сказки». «Сказки?» — не понял Блайз. «При чем тут сказки?» Сержант оставил вопрос без ответа, вместо этого он сказал: Надо решить вопрос с девчонкой. С дворнягой? Блайс потер виски. Ри запретила ее ликвидировать. И я. Понимаешь, я дал ей слово. Им обеим. Ири и Ри, и Амили. Прости, Садж, тихо, но решительно сказал он. Я не позволю ее убить. Чимбик с интересом взглянул на брата и покачал головой. Блайс. Сержант хмыкнул. А если я прикажу, или сам это сделаю. Блайс облизнул резко пересохшие губы. Невыполнение приказа его не останавливало. Впервые в жизни. А вот встать против сержанта это было равносильно крушению мира. Я не позволю, с трудом проталкивая слова сквозь высохшее горло, выговорил Блайс. Я дал слово, понимаешь? Понимаю. — кивнул сержант. — И поддерживаю. чембик действительно понимал брата. Для репликантов данное слово имело особенное значение. В жизнях, целиком зависящих от воли командования, практически не оставалось места для самостоятельных решений исследования и следования им. если уж репликант дал слово, то не сдержать его казалось предательством по отношению к самому себе. — Только на будущее, — сержант навел на Блайза палец. — Продумывай свои действия. «И оценивай, сможешь ты сдержать данное слово или нет». «Есть, Садж!» — обрадованно воскликнул Блайс. «Виноват, Садж!» От дальнейших проявлений ликования его отвлек писк терминала. Программа нашла совпадение. Блайс быстро просмотрел информацию и сообщил. «Есть контакт, Садж!» «Лоррей!» «Погрузились на борт корабля «Рабах», следующего на новый плимут, пункт прибытия, посадочная площадка номер 215-1». «Космопорт имени Нила Армстронга». «Отлично!» — Чимбик усмехнулся, а потом выбрал нужный язык перевода и позвал. «Амели, подойди!» Девчонка так быстро ворвалась в комнату, что не оставалось сомнений. Сидела в коридоре и пыталась услышать, о чем говорят демоны. «Что вы хотите, господин?» Еле слышно пролепетала рабыня. «Сержант!» — поправил Чимбик. «Не называй нас господами!» Девчонка кивнула и потерла шею. «Не бойся, я сниму шлем», — предупредил сержант. Забрала, раскрылась и девчонка испуганно ойкнула. Чимбик тут же закрыл шлем и досадливо вздохнул. Похоже, только Лоррей не пугались его вида. «У всех демонов одно лицо», — взгляд Эмили метался от Блайза к Чимбику. «Мы не демоны», — улыбнулся ей Блайз. «Просто братья, солдаты. Ты знаешь, что такое солдат?» — на всякий случай поинтересовался он. Из описания Свитари он понял, что основная часть населения Акадии представляет собой подобие религиозной секты Амишей, населяющих одну из планет Консорциума. «Знаю». Девчонка сутурилась, но все же посмотрела на Блайза. «Но вы не как солдаты. Вы добрый». От этих слов Блайз гордо расправил плечи. «Почему ты так думаешь?» — поинтересовался он. Сержант метнул на него злой взгляд, но из-за закрытого забрала попытка невербального воздействия на болтуна провалилась. Но вопрос заинтересовал и его, особенно в свете того факта, что Блайс ликвидировал пять человек на глазах у Амели, а ее саму пощадил лишь по просьбе Свитари. «Я видела, как вы заботились о госпоже Свитари», — Амели вновь опустила взгляд в пол. «Вы добрый, и вы убили хозяина и освободили меня». Сержант хмыкнул. Крюк, вывороченный из потолка Блайзом красноречивее всех слов, говорил о том, что пришлось пережить девчонки. К такому крику наказанного или пытаемого подвешивали за руки или за ноги, или за руки и ноги, связанные вместе за спиной корзинкой. А еще сержант позавидовал Блайзу, ведь в глазах девчонки его непутевый братец выглядел настоящим героем. «Расскажи про уход мисс Свитари, вернул Чимбик разговор в первоначальное русло. Рассказ о мели ясности не добавил. Ри вернулась взбешенно и принялась крушить все, что попадалось под руку а потом сняла с рабыни ошейник, сунула той сумку с деньгами и велела эвакуироваться вместе со всеми, когда начнется переполох. Но девчонка слишком испугалась сирен и людских толп. Она слабо представляла, как себя вести и что делать с такой уймой денег, а потому сочла за лучшее остаться и дождаться доброго охотника за душами хозяев. «Как ты вообще тут оказалась?» — поинтересовался сержант. Биография Мели оставалась репликантом неизвестной, И лишь со слов свитари было ясно, что в рабство девочка попала относительно недавно. «Как все», — пожала плечами девчонка и украдкой вытерла рукавом слезинку. «Нашу семью продали за долги на Акадии, привезли на Эдем, выставили на рынке, продали. Хозяин привез сюда». Она умолкла, явно не понимая, что еще можно рассказать. «Надо отправить тебя домой», — решил сержант, — «на Акадию». «Домой нельзя», — тоскливо протянула Амели. Меня снова продадут. Я же из семьи должников. А если назваться другим именем, все равно продадут. Сироты, без родителей никому не нужны». Блайс сочувственно посмотрел на дворнягу, но от комментариев благоразумно воздержался. А вот сержант задумался. Простейшее, казалось бы, решение проблемы по имени Амели на поверку оказалось совершенно неподходящим. Тащить девчонку с собой опасно. Оставить тут еще хуже. Ее могут найти местные безопасники и получить информацию о взаимоотношениях внутри группы, особенно про Блайза и Свитари, что даст им дополнительные рычаги воздействия в случае поимки. Чимбик вздохнул, снял шлем и предложил. «Куда бы ты хотела попасть? Планета, город!» Девчонка лишь растерянно пожала плечами, ответа у нее не было. «Если хочешь, полетели с нами на новый плимат», — предложил Чимбик. «Там мы тебе сделаем документы и отправим на нейтральную планету». «Садж!» — Блайс отправил сообщение на имплант сержанта. «Почему ты спрашиваешь ее мнение?» «Потому что это ее жизнь. Заткнись, Блайс!» — ответил Чимбик, напрягая голосовые связки так, как если бы он говорил эту фразу вслух. Имплант считывал напряжение мышц, трансформировал в текст и отправлял адресату. Для девчонки это выглядело так, будто демон с изуродованным лицом просто держит паузу, ожидая ее ответа. — А почему госпожа свитари ушла? — после непродолжительной паузы спросила Амелия у Блайза. Репликанты не представляли, что творится в голове у подростка, но догадались, что ответ повлияет на ее решение. — Потому что я ее обидел, — честно признался Блайз. — И теперь хочу все исправить. Амелия, понимающе кивнула и робко улыбнулась. Я хочу лететь с вами.